Глава третья. Славянское племя, его движение. Венеды Тацита, анты и сербы. Движение славянских племен по русскому начальному летописцу. Родовой быт славян, города, нравы и обычаи, гостеприимство, обращение с пленными, брак, погребение, жилище, образ ведения войны, Религия, финское племя, литовское племя, ятвяги, готское движение, гунны, авары, козары, варяги, Русь. Славянское племя не помнит о своем приходе из Азии, о вожде, который вывел его оттуда. Но оно сохранило предание о своем первоначальном пребывании на берегах Дуная, о движении оттуда на север и потом о вторичном движении на север и восток вследствие натиска какого-то сильного врага. Это предание заключает в себе факт, не подлежащий никакому сомнению. Древнее пребывание славян в придунайских странах оставило ясные следы в местных названиях. «Шафарик. Славянские древности. Перевод Бодянского. Том 1. Книга 1. Москва. 1848 год. Страница 104. Сильных врагов у славян на Дунае было много. С запада — кельты, с севера — германцы, с юга — римляне, с востока — азиатские орды. Только на северо-восток открыт был свободный путь». Только на северо-востоке славянское племя могло найти себе убежище, где, хотя не без сильных препятствий, успело основать государство и укрепить его в уединении, вдалеке от сильных натисков и влияний Запада, до тех пор, пока оно, собравши силы, могло уже без опасения за свою независимость выступить на поприще и обнаружить с своей стороны влияние и на восток, и на запад. Вот это предание о первоначальном месте жительства славян и движениях их, как оно читается у нашего русского летописца. Полное собрание русских летописей. Том 1, страница 3. По мнозик же временех сели тут славяне по Дунаеве, где есть ныне Угорская земля и Болгарская. От тех словен рази по земле, и прозвашаяся имены своими, где седшие на котором месте. Яко, пришедшая се душа на реце именем Мурава, и прозвавшаяся Мурава, а друзи чеси нарекушися, а сети ти же словени хорвати белии, и серп и хорутани. Волхомбо, нашедшим на Словении на Дунайские, седшим в них и насидявшим им Словене же, они пришедшие седуше на Висли и прозвавшися ляхове, а от тех ляхов прозвавшися Поляне, ляхове друзи и лутичи и не мазовшани и не помуряне. Также и те Словени пришедшие и седуша под Днепру и прочие полное собрание русских летописей, том 1, страница 3. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 5, 6. Спустя много времени, после Вавилонского столпотворения, сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян, разошлись по земле племена и прозвались своими именами, где, которое племя село, на каком месте. Одни пришли и сели на реке именем Мурава и прозвались Муравами, другие назвались Чехами. А вот тоже славяне-хорваты, белые сербы и Харутане. Когда волхи нашли на славян дунайских, поселились среди них и начали насильничать, то те славяне, то есть маравы и чехи, двинулись, сели на Висле реке и прозвались ляхами, а от тех ляхов прозвались поляне, поляки. К племени же ляхов принадлежат лутичие, мазовшане и поморяне. Также и эти славяне, то есть хорваты белые, сербы и хорутане, двинулись и сели под Днепру и прочие. Довольствуясь достоверностью явления, мы не станем входить в исследование вопроса о том, кто был этот могущественный враг, потеснивший славян из подунайских жилищ. Писатели первого века нашего летосчисления знают славян под именем венедов около Вислы, между племенами сарматскими, финскими и германскими. Встречается у них и имя сербов далее к востоку. Плиний ⁇ Естественная история. Книга 4, страница 13. Книга 6, страница 7. Смотрите «Латышев», Известие ⁇ Том 2, выпуск 1, страница 176. Тацит Германия. Смотрите Латышев, Известие Том, второй выпуск 1, страница 250. Краткие указания о быти славян-венедов впервые встречаем у тацета. Тацит сначала обнаруживает сомнение: Каким племенам причислить Венедов? К германским или Сарматским? Они много приняли из сарматских нравов, говорит он потому что как разбойники скитаются по стране, лежащей между певцинами и финнами. Из этих слов мы видим, что в глазах Тацита Венеды были похожи на сарматов суровостью нравов. Венеды в первом веке по Рождеству Христову отличались воинственным движением, знак еще не установившейся жизни, недавнего переселения. Нравами Венеды показались Тациту, похожи на сарматов. Но когда он вгляделся внимательнее в их быт, то нашелся принужденным сказать, что скорее их следует отнести к племенам европейским. Они, говорит Тацет, строят дома, носят щиты и сражаются пеши. Все это совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади. Таким образом, первое достоверное известие о быте славян представляет их нам народом-оседлом, резко отличным от кочевников. В первый раз славянин выводится на историческую сцену в виде европейского воина, пеш и со щитом. Писатели следующих веков постоянно упоминают между главными народами Сарматии Венедов, а далее на востоке — сербов.